Тогда просто расскажи это еще раз. Это так романтично. Иди есть блины. Ты сегодня обязательно должна спросить у него его номер телефона, настаивала Лесли. Я имею в виду золотое правило. Не целоваться с парнем, пока не узнаешь его телефонного номера. Вкусные хрустящие блины с яблоками, сказала я. Но со мной Ксимериус. Я показала на подоконник, где сидел Ксимериус, и он от грыз кончик своего хвоста. Лесли капитулировала. «Ну, хорошо. Но только пусть он научит тебя чему-нибудь полезному. Беспорядочное тыканье указка миссис Каунтер никому не принесет пользы. А если кто-нибудь заставит тебя за этим занятием, то тебя отправят в психушку. Подумай об этом». «Да иди же ты, наконец!» – взмолилась я и вытолкала ее за дверь, как раз в тот момент, когда входил Джеймс. Джеймс обрадовался, что мы в этот раз будем одни. Весну, считая, всяк раздражает меня своей невежливой болтовней и встреванием в разговор. Она относится ко мне как к воздуху. Это все потому что. Ах, забудь. Итак, чем я мог бы помочь тебе сегодня? Э, я подумала, ты мог бы научить меня, как на ссоры в 18 веке говорят, халло. Халло? Да! Алло, хай, добрый вечер. Ну, ты понимаешь, когда встречаются. И что при этом делают? Руки пожимают, целуют, поклон книг, светлое сиятельство, высочество. Все это так сложно, и можно наделать столько ошибок. Джеймс сделал высокомерное лицо. Никогда. Если ты сделаешь все так, как я тебе скажу. Прежде всего, я покажу тебе, как делает книг с дамой перед мужчиной, одетым в том же общественном ранге, что и она. «Супер!» — хмыкнул Ксемериус. «Вопрос только в том, каким образом гвендолин вообще определит, в каком общественном ранге мужчина одет?» Джеймс уставился на него. «А это еще что такое? Кыш! Кыш, киш, киска! Исчезни!» Ксемериус презрительно хмыкнул. «Как это было?» «Ах, Джеймс!» — попросила я. «Ну, посмотри, пожалуйста, повнимательнее Это Ксимериус, мой друг». «Демон Гаргульи. Ксимериус. Это Джеймс. Тоже мой друг». Джеймс вытащил из-за обшлага рукава кружевной платок, и мне в нос пахнуло запахом ландышей. «Кто бы это ни был, он должен уйти. Это напоминает мне, что я сейчас нахожусь в этом ужасном бреду, в бреду, в котором я должен давать уроки хороших манер одной невоспитанной девчонке».